Наряды и аксессуары были подобраны идеально. Матерчатые полусапожки на высокой удобной платформе, так чтобы я была почти вровень с мужем. Длинное дымчато-голубое платье трапецией от груди, чтобы скрыть фигуру. И белая пушистая накидка в пол с капюшоном и широкими рукавами. Ведь нога не всегда прохладно, особенно в это время года. Волосы собрала лишь у лица в плетение на макушке. Остальные оставила ровным белым покрывалом за плечами. Кисер взять не могла, на входе тщательно проверяют. Но и без него хватило воображения обезопасить себя в непредвиденной ситуации. Сергис с микрокапсулой релаксанта и браслет с активатором P7, капсулы с пигментами и нейтрализаторы для волос и глаз. Пришлось спрятать в декольте. Когда перед выходом из дома проверяла коммуникатор, на экране высветился знакомый контакт. Это снова был Рик. Я не собиралась отвечать, но Вайн постучал в дверь и сказал, что меня кто-то ожидает у двери. Рик прислал Милхаина, чтобы я вышла на связь. Я отвела парня в сад и холодно откликнулась в коммуникатор. В чём проблема, Рик? Ты решил извести меня? Кара смягчил голос тот, но это было обманчивое дружелюбие. Я отменяю задачу. Мне нужно с тобой поговорить. Договор не имеет обратного действия. Я уже выполнила то, что ты просил, раздражённо бросила я, косясь на самодовольную улыбку Милхаина. Что-то здесь не так. Собрание торгового совета только прошло, программа ещё не могла показать себя. Такой ответ меня не устраивает, Кара. Планы поменялись. Ей весть на встречу, мы решим все вопросы. И я даю слово, больше тебя не беспокоить. Меня уже ждут на важной встрече. которую я не могу отменить, терпеливо ответила я. Ни к чему было противостоять ему, но и покорность проявлять не собиралась. Когда, Кара, через 2 дня, если не прилечу, значит мертва, охмыльнулась я. Не шути так, я жду. Как только Рик отключился, я повернулась к Милхаину и угрожающе прищурилась. Если ты ещё раз появишься у меня на пороге, Я тут же отправлю твою программу и код твоего чипа стража. Ты меня понял? Не успеешь, я сдам тебя быстрее, самоуверенно заявил тот. Да, но тогда мне точно нечего терять, зловеще улыбнулась я. И до него дошло, что моя угроза вполне реальна. Когда Милхаин ушёл, я связалась с Наджед. Что от меня надо, Ригу? Я не знаю, он почему-то больше ничего мне не поручает и не рассказывает. И Михаил молчит. Но он мальчишка, просто слепо выполняет приказы Рига, как и я раньше. Не знаю, как быть. Если попробую улететь, Риг найдёт меня по чипу, а здесь я не могу его удалить. Наджет, вот что мы сделаем. У меня есть дело, и пока мне некогда распыляться ни на что другое. Но когда вернусь, позабочусь о тебе и о твоём брате, как бы тот ни сопротивлялся. А пока постарайся никуда не влезать и будь на связи. Мне может потребоваться твоя помощь. Я тебе доверяю. Наджот даже задержала дыхание, но потом искренне выдохнула. Всё, что в моих силах, я рядом. Спасибо, удовлетворённо улыбнулась я. Я перешлю тебе контакт моего друга. Если почувствуешь опасность, пиши ему сразу. Он вывезит тебя из альянса. Наджот неплохой союзник, и как только расквитаюсь со всеми, Облагодарю её.